Глава 5 2 мая 2175 года. «Печально все же», — вновь заговорил Де Тревирь, «что в такое злосчастное время, как наша самая чистая жизнь, самая неоспоримая добродетель, не может оградить человека от позора и преследований». Александр Тюма, «Три мушкетера». Госпожа Джованширова была рассеяна и задумчива. Впрочем, не настолько, чтобы не прочесть со всем вниманием предоставленный ей отчет. Дойдя до последней страницы, она высоко подняла брови. «Серебряный лес? Что, серьезно?» «Абсолютно», — подтвердил Алексей. «Ну что же, прекрасно. Надо полагать, сосватывал его туда Виталион, но значение это не имеет». По крайней мере, я могу с чистой совестью сообщить детям, что о здоровье их отца позаботятся наилучшим образом». Она открыла ящик письменного стола и достала пару приятно звякнувших мешочков. «Ваш гонорар и некоторая премия. Разумеется, о конфиденциальности вас предупреждать не нужно». «Разумеется». «Вот и хорошо». Откинувшись на спинку кресла, женщина прикрыла глаза. «Я говорила с Агнесой», — Верещагин слегка напрягся. «Подруги-то они подруги, но правила никому ни слова он нарушил. Правда, и не жалел об этом нисколько». «Вы считаете, я... э превысил свои полномочия?» «А сами вы как думаете?» Она замолчала, глядя на собеседника. Вдоволь выдержав паузу, рассмеялась и похлопала детектива по руке. Я не в претензии. Княгиня уже выяснила источник моих неприятностей. Я говорю о головных болях, конечно. Да, выяснила и приняла меры к тому, чтобы это не повторилось. Тем не менее, передайте, пожалуйста, госпоже Полянской, что я жду ее вечером, как мы договаривались. Благодарю вас, Марина Владимировна. Алексей встал. Это я вам благодарна. И, если позволите, буду вас рекомендовать посвистывая Верещагин сбежал по лестнице, подумал секунду и повернул в сторону кухни. «Скажите, где бы мне найти Варвару Ермолаевну?» «Кого?» — удивилась кухарка. «Да у нас нету таких и не было сроду». Прогулочным шагом дошел он до банка, положил содержимое одного из мешочков 800 двойных дукатов на свой счет. Второй же целиком отправился в банковскую ячейку. Само собой, Алекс в него заглянул и с удовлетворением обнаружил такую же сумму, но в золотых монетах по 50 дукатов. дружески распрощался с гномом, обслуживающим клиентские ячейки, и отправился домой, заглядывая в витрины магазинов и с удовольствием не думая ни о чем. Новый клиент постучал в дверь минуту в минуту ровно в два часа дня. Веричагин как раз уселся за стол в приемной, Поставил на него чашку кофе и положил последний номер журнала «Катера и яхты». «Ага», — сказал он с удовлетворением, — «кого-то припекает». Встал и с удивлением почувствовал, что открывать не хочется. Вот просто даже к двери подходить нет никакого желания. «Интересно», — протянул он. «Аркадий?» «Да, хозяин», — раздалось с подоконника. «В разговор не вмешивайся, но если вдруг что, у тебя же есть собратья в здании городской стражи?» С подоконника раздалось горькое хмыканье. «Вот сразу им передай, чтобы сообщили, что происходит, секунд майору». «Это Беролоку, что ли?» «Секунд майору», — повторил Алексей с нажимом. «Звери у Сергея ивановичу В дверь застучали с новой силой, и он пошел открывать. Мужчина, стоявший на пороге, был одет с иголочки. Светло-серый костюм невиданно изящного кроя, белая рубашка с серебристым галстуком, шляпа «Хомбург» с шелковой лентой. В руках, обтянутых лайковыми перчатками, незнакомец вертел трость с позолоченным набалдашником в виде головы кобры с раздотым капюшоном. Очень он этот гипотетический клиент Верещагину не понравился. — Алексей Станиславович? — спросил гость, чуть поклонившись. — К вашим услугам. Прошу, проходите и детектив посторонился, пропуская мужчину на лестницу. Приемный незнакомец с интересом осмотрелся, хотя разглядывать было решительно нечего. Дождался приглашения, уселся напротив хозяина и протянул ему визитку. На прямоугольнике кремовой чуть шершавой бумаги темно-серым шрифтом было напечатано. Ян Фредерик Парсонс. Решение вопросов. Итак, как вы прочитали, мы занимаемся решением вопросов. Длинный сухой палец постучал по визитке. «Каждый раз мы рассматриваем задание и определяем, будем ли действовать сами или привлечем тех или иных ассистентов». «Мы — это кто?» — поинтересовался Алекс. «Я и мои компаньоны, совладельцы агентства. Нас пятеро». «Понятно. Прошу вас, продолжайте». «Благодарю вас. Так вот, очередная проблема, требующая нашего вмешательства, возникла здесь, в Москве». Было определено, что выгоднее для нас и для клиента привлечь к сотрудничеству местные возможности. Гость говорил негромко, короткими рубленными фразами, наполняя их такой силой, что по коже бежали мурашки. Нам рекомендовали вас. Кто именно? Ваш клиент, дочь которого вы год назад разыскали при весьма компрометирующих обстоятельствах. Имя названо не было, но Верещагин кивнул клиент он помнил и совсем недавно прочел в светской хронике, что девушка вскоре выходит замуж. Судя по голоснимку, счастлива. «Хорошо», — сказал он. «Я готов обсудить ваше дело, но прежде хочу внести ясность в существенные для меня вопросы». жестом Парсонс показал, что готов слушать. «Во-первых, я никогда и ни при каких обстоятельствах не пойду на нарушение закона», — начал Алекс. Тот гость неожиданно улыбнулся. Возникло впечатление, что кусок камня треснул, и щель чуть разъехалась в стороны, образуя складки. Вы не поверите, зато можете проверить, но за почти 200 лет существования наша фирма нарушала закон лишь дважды. О первом случае я не имею права рассказывать, а второй был связан с предотвращением военного переворота в Мьянме в 2024 году. Наш агент попросту ликвидировал организатора переворота, после чего его сподвижники рассыпались, словно детские кубики. «Да, об этой истории я кое-что слышал», — медленно проговорил Алекс. «Пожалуй, в той ситуации иного способа решения вопроса не существовало». «Вот именно», — собеседники помолчали. Обладатель шляпы Хомбург и примечательной трости разглядывал ничем не интересный календарь на стене, а хозяин дома лихорадочно обдумывал услышанное. «Хорошо», — сказал он, — «с вашего разрешения я продолжу. Второе мое условие. Мне может понадобиться не оплата деньгами, а возможная помощь». «И это не вопрос», — кивнул Парсонс. «С вашего разрешения мы подготовили договор, взяв за основу один из ваших стандартных бланков». На стол легли несколько листов бумаги. Алекс стал читать и, дойдя до последней страницы, с удивлением поднял взгляд на гостя. «Сюда внесена оплата по моему стандартному тарифу плюс содействие в решении вопросов», — кивнул тот. «Мы предположили, что вас может заинтересовать нечто большее, чем разовое сотрудничество». Договор был подписан, Алекс изменился и вышел из приемной. «Аркадий», — позвал он негромко, — «то-то я», — буркнули из темного угла. «Посмотри на нашего гостя, пожалуйста, как он тебе?» И смотреть нечего. Не знаю, кто он, но обманом от него не пахнет. Он поставил на поднос бутылку воды, пару стаканов, две чашки с кофе, сваренных Аркадием, сахарницу, сливочник и понес все это в приемную. Парсонс все так же сидел на стуле, сложив руки на набалдашнике трости. — Прошу вас кофе, — вежливо предложил хозяин, — и я готов выслушать суть беспокоящей вас проблемы. — Спасибо. Итак, проблема. «Есть очень хороший и важный для нас партнер здесь, в царстве Русь. Он долгое время был главным архитектором Москвы». «Пожалуй, я уже меньше хочу ему помогать», — усмехнулся Алекс. Ответная улыбка господина Парсонса была, мягко говоря, просто оскалом. Так вот, несколько лет назад он передал дела Виталию Петровичу Репешко и уехал работать по контрактам «Галия, Лация, Новый свет». Как он это объясняет?» Почему известный архитектор оставил хорошую денежную должность, высокое положение в родном городе и отправился в неизвестность завоевывать другие страны? «Говорит, здесь стало скучно», – пожал плечами заказчик. «А в Галии ему предложили построить гостиничный комплекс на Лазурном берегу, полностью от и до». «Хорошо, допустим. Продолжайте, прошу вас». Несколько лет господин Казмин работал по заказам, В Москву приезжал на два-три дня для решения семейных дел. Вещагин сделал пометку в чистом блокноте. «Семейные дела. Строительство в других странах». Гость дернул бровью, но продолжил. А три месяца назад вернулся окончательно. «Нет, причины возвращения мне неизвестны. Пока. Если это важно, выясним». «Важно? Хорошо». Так вот, постепенно, довольно скоро, в общем-то, господин архитектор понял, что он стал персоной нон-грата, причем как в свете, так и в профессиональных кругах. Его семья не получала приглашений на приемы и балы, старшему сыну отказали в приеме в гвардию, две подряд статьи, написанные Казминым, не приняли вестники строительства и архитектуры. К нам Александр Михайлович пришел, когда в царском дворце на приеме в честь совершеннолетия младшего царевича его демонстративно не замечал никто. «А его величество?» – Парсон спошел плечами. Это осталось неизвестным. Господин Казьмин с супругой от Белесбала под предлогом начавшейся у нее мигрени. То есть по неизвестным причинам репутации бывшего главного архитектора – как светская, так и профессиональная, была сведена ниже плинтуса, подвел черту Алекс. Заказчик поморщился, но кивнул. Я бы сформулировал это иначе, но да. И чего вы хотите от меня? Выяснить, какой именно слух стал причиной такого остракизма Раз. Кому это понадобилось и кто это проделал. Два. Остальное мы сделаем сами. Почему именно я? «Видите ли, Алексей Станиславович», — Парсонс задумался, формулируя, — «мы чужие в этом городе, и дело не терпит отлагательств У вас хорошая репутация среди светской публики, в том числе во дворце». «Агнаса Фейн», — подумал Алекс, — «точно она некому больше». «Хорошо, я понимаю. Теперь у меня есть несколько вопросов». Несколько растянулось на три часа без малого, и к концу этого времени и у Верещагина, и у его клиента язык заплетался. Но зато многое, что могло понадобиться в расследовании, Алекс выяснил. Бывший заместитель был высочайше утвержден должность и вуз не дул. Более того, когда Казьмин с семейством вернулись в Москву, Репешко был первым, кто явился с визитом. Правда, больше не появлялся, и детектив решил начать расследование именно с офиса главного архитектора. Нашел номер в справочнике, набрал и, с сожалением отложил визит на завтра. Господина Репешко не было на месте, срочно вызвали во дворец. Алекс просмотрел записи. Да, офис главного архитектора, гильдия строителей и еще весьма интересен журнал, где они приняли статьи. Потом, потом будет видно. Он убрал в сейф аванса 2000 дукатов, выплаченные старомодными золотыми монетами, и позвал. «Аркадий, я через час ухожу. Обедать будешь, хозяин? Чаю с пирогом выпью. Поверишь, ощущение такое, будто на мне катались». «Поверю». Домовой выглянул из-за занавески и покивал. «Я поглядел на твоего гостя. Он ведь силу сдерживал. Если бы амулет снял, ты бы с ним столько не просидел «А кто он такой?» «Не знаю, хозяин. Я таких не видел никогда». Только не человек точно, и зла в нем нет. Ну и ладно, — алекс махнул рукой. Деньги он заплатил вполне настоящие, а раз зла ты не видишь, так будь он хоть орком, хоть оборотнем, хоть духом, мне без разницы. Вот только чего я не понимаю, Аркадий феофилактович почесал макушку. Господин этот, о котором сплетню пустили, не один год в Москве прожил, да с семьей а у его жены подруг, родственников. Вот прям некому было рассказать, о чем говорят. «Мне это тоже интересно», — согласился Перещагин. «И завтра я поговорю самим Казминым, спрошу об этом непременно, а сегодня начну копать. там знаешь, на невскопанной грядке только сорняки приживаются». «Вот, кстати, о грядках», — оживился домовой. «Во-первых, ты в сад выглядывал мельком и невнимательно, «Привык как-то, что там у нас ничего нету. Ну так погляди, да не забудь вечером Софье Васильевне сказать, красота там какая!» «Ладно», — покладисто согласился Алекс. «А во-вторых?» «А во-вторых, у нас сахар кончается, сливки опять же». И разговор пошел о делах хозяйственных, важных и нужных, но не срочных. Гильдия строителей и архитектов, разумеется, не могла размещаться в обычном здании. Но использовать для себя один из старых особняков в центре Москвы ее основатели не захотели. Двести с лишним лет назад указан царя Михаила Третьего, отца нынешнего монарха. Разрозненные товарищества были объединены в жесткую структуру. Ее первый и бессменный главный мастер Даниил Лозовиков объявил среди своих коллег конкурс на проект гильдийского дома. И на заросшим чахлыми кустиками пустыре рядом с Бутырской улицей был построен дом. Большой, чтобы всем хватило места. Светлой, потому что одно его крыло было полностью отдано под мастерские для начинающих архитекторов. Необычный, да настолько, что и по сей день, спустя двести с лишним лет, прохожие крутят головой и оглядываются, чтобы еще раз взглянуть. Красивый? Для кого как? Алексею гильдейский дом понравился. Он остановился перед двумя крыльями лестницы, ведущими наверх ко входу для гостей ухмыльнулся и выбрал левое. Не почему, просто так. В приемной господина Лозовякова кипела свара. Высокий седой мужчина, опираясь на тросточку, спиной защищал дверь кабинета. На него наскакивал, смешно хлопая локтями, гном, одетый так ярко, что в глазах хребело. С каждым наскоком счастливый обладатель русой бороды, и светло синих джинсов, лилового пиджака и ярко-алого шарфа, говорил все громче и размахивал тубусом. Тубус, кстати, был обтянут зеленым Софьяном. «Где чертежи, я вас спрашиваю? Вот здесь!» Он снова встряхнул Софьяновой трубой. «Вот здесь только наброски, а чертежи забрали пять недель назад и до сего момента не вернули». «Уважаемый Лалабер, успокойтесь, прошу вас», — гудел седой защитник дверей. «Разберемся, кто виноват, накажем непременно. Вы где остановились?» «Чертоги, как обычно. Езжайте в отель, отдохните после дороги. Я сам лично во всем разберусь и на коммуникатор вам сразу же и наберу. Вот немедленно. Печерскими зодчими, клянусь». «Да?» — гном с подозрением посмотрел на секретаря, но остановился. «И когда?» «Не позднее завтрашнего дня», — твердо сказал тот. «Но смотрите, вы обещали». Тверь мягко чмокнула, закрывая за спиной бородача. Секретарь дохромал до своего стола, устало опустился в кресло и посмотрел на Алекса. «Простите, сразу не мог вами заняться. Какой у вас вопрос?» В ответ Верещагин сжал амулет, вызывая в воздухе светящуюся копию своей детективной лицензии. Прочитал ее, хозяин приемной кивнул, потом покачал головой. «Это здорово. Первый раз в жизни вижу настоящего частного сыщика. Но что вас сюда привело?» «Александр Михайлович Казмин». Лицо секретаря скривилось, будто он съел дольку лимона, посыпанную жгучим перцем. «И вы тоже? Что ж за день сегодня такой?» Развернув стул, Алекс сел на него верхом и сказал с некоторой долей сочувствия. «Такая у вас работа. Расскажите мне, что именно не так с господином, бывшим главным архитектором, кто именно им интересовался и почему. А я вам посоветую, куда их послать». «Меня зовут Алексей Станиславович. Можно просто Алекс. А вы?» «Ярослав Всеволодович Микулич. Секретарь господина Лозовикова. Просто Ярослав. Выговорить мое отчество никто не может, кроме как с разбегу. Кофе хотите?» «А давайте». Через пять минут они расположились в уютной небольшой кухне, в поддоне с песком грелась джезва. Верещагин периодически запускал руку в коробку с сухим печеньем, Задавал вопросы и получал ответы. В его кармане не слышно зудел записывающий амулет. «Итак, Ярослав, что не так с Казминым? Он вернулся три месяца назад из... из Нувель-Орлеана. Там Александр Михайлович проектировал и руководил строительством нового здания университета, потом особняк мэрии, несколько частных вилл. «Немало, это все за год?» Меньше примерно восемь месяцев. Но планы, естественно, согласовывались раньше. Да, так вот, год назад был объявлен конкурс на проект нового дворца подземного короля. Поскольку шеф был членом жюри, я точно знаю, что было подано около ста заявок. Короткий список, было выбрано десять из них, и в конце концов победила разработка измена Строительство должно начаться со дня на день. И визит этого... «Лалабера связан с конкурсом», — догадался Алекс. «Ну да, в том-то и дело. Его Величеству подгорному королю должны подать не просто чертежи, а объемный маг-проект». «Ага, парадный, я так понимаю. Раскрашенный, позолоченный, с увеличивающимися деталями и приятной музыкой». «Ну, примерно так. Александр Михайлович готовил его здесь, в наших мастерских». «Все-таки у нас и оборудование по последним разработкам, и магическое обеспечение высшего порядка. Он и сам сильный маг, но, вы же знаете, резерв лишним не бывает». Алекс, обладатель очень небольшого магического резерва, задумчиво покивал. «Так вот, почти почтенный гельмар Лалабер должен был сегодня посмотреть готовые чертежи, проверить, как работает маг-проект» а через несколько дней официально и с помпой принять его в качестве главы делегации Подгорного царства. «И?» «И все, что было найдено в мастерской, вот этот вот тубус. Никаких финальных чертежей». Миколич стукнул по названному предмету, тот упал, крышка его разлетелась на две части, и на полу оказался небольшой кусочек металла с неровным осколком коричневого камня. «Стоп!» Жестом Алекс остановил секретаря, кинувшегося восстанавливать ущерб. «Ты и видел, откуда он выпал?» «Вроде из тубуса. Мусор какой-то случайно попал. Сейчас выкину». «Нет, друг ты мой, это не мусор», — Верещагин выутил из кармана деревянную коробочку, открыл ее потом осторожно бумажной салфеткой, поднял предмет и сунул его в коробку. «Стазисный бокс», — пояснил он. «Это, дорогой мой Ярослав Всеволодович, подслушивающее устройство. Где, ты говоришь, лежал этот тубус?» Адвокатская контора «Метра Лямпи» находилась в особом, весьма специфическом квартале Москвы, ограниченном Большой Никитской, Хлыновым Тупиком и Вознесенским переулком. Именно здесь располагались шесть юридических корпораций, словно губка вобравшие в себя всех адвокатов, нотариусов, мелких стряпчих, приставов и прочую публику, зарабатывающие на кусок хлеба толкованием и использованием закона царства русь Шесть величественных зданий, построенных в классическом, разумеется, стиле, обрамляли крохотную площадь, куда не было хода ни одному постороннему, не являющемуся членом корпорации. А стать им было очень и очень непросто. Помимо окончания университетского курса, претендент должен был прослушать десяток лекций, читаемых старейшинами и приглашенными светилами юриспруденции, принять участие в шести процессах в качестве секретаря суда, погоду прослужить помощником судебного обвинителя и судебного защитника и, наконец, дать шесть обедов для полноправных членов корпорации, господ поверенных в делах. Найдя взглядом нужный ему герб между колоннами – белого оленя с золотыми рогами на лазурном фоне. Инспектор Никонов без нужды поправил воротник рубашки и решительно потянул на себя входную дверь. За ней обнаружился просторный холл, освещенный лишь светом, проникающим через оконные витражи и оттого полутемный и прохладный. С витражей на незваного гостя с неодобрением взирали великие старцы прошлого. Щурился царь Соломон, грыз кончик гусиного пера Гуго Гроций, Разворачивал свиток Дижен-Джи, хитро улыбался в усы Фёдор Никифорович Плевака. — К метру лямпе! — сообщил Никонов дежурному служителю в чёрной ливрее с красными галунами Ответил тот и сделал знак юноши, также одетому в чёрное, но уже без всяких украшений. Длинный коридор вёл в глубину здания. Откуда-то справа оттянуло запахом жареного мяса и пряностей, слева гулко и неразборчиво звучал мужской голос. «Это мэтр Кривицкий репетирует речь», — пояснил молодой человек. «У него завтра процесс. Он любит речь перед зеркалом прогнать. Там у нас специальный зал с акустикой». Коридор поворачивал налево. Через несколько шагов провожатый остановился возле двери, на которой была табличка «Лямпе Николай илларионович поверенный в делах, и открыл ее. Адвокат оказался высоким, худым, не поджаром и спортивным, а именно худым, даже тощим шапкой седых волос и очень светлыми глазами. Первую минуту они показались Глебу желтыми, потом серыми, потом он забыл о цвете, потому что мэтр Лямпи заговорил. «Вот тьма!» — растерянно подумал инспектор. «Почему же меня никто не предупредил, что у него такой голос? Я даже не понимаю, что он говорит, лишь бы не переставал». Адвокат усмехнулся. Простите, не мог удержаться от наглядной демонстрации дара. Много поколений назад, в числе моих предков, оказалась сирена, это порой проявляется. А это законно? Ну, поверьте, я не использую голос в судебных заседаниях. Иногда во время бесед с клиентами или на допросе я ведь немало сотрудничаю с вашим ведомством. Понятно, Никонов потер лоб. «Итак, Николай Ларионович, я к вам по делу. Присаживайтесь». Адвокат появил рукой в сторону большого кожаного дивана, имевшего какой-то строгий офисный вид, то ли из-за высокой деревянной спинки с полочкой, то ли из-за многочисленных бумажных папок, стопками на этой полочке лежавших. «Слушаю вас. Скажите, имя Оскар Мезенштольм вам знакомо?» «Хм... Неожиданно я отождал приглашение к участию в допросе. Да... «Оскар, мой хороший друг, мы еще в школе вместе учились. Почему вы спрашиваете?» «С прискорбием должен сообщить, что Оскар и его жена Елена были найдены мертвыми. Я веду расследование». «Вот как?» Лицо адвоката осунулось и как-то сразу постарело. Он откинулся на спинку дивана, глядя куда-то в неведомые далии и машинально потирая пальцем левую бровь. Никонов не мешал ему. Через несколько минут мэтр Лямпи встал, молча прошел в дальний угол, отодвинул висящий на стене пейзажик и открыл сейф. Краем глаза Глеб успел заметить, там несколько папок. Какие-то коробки, пару кожаных мешочков. Заметил и отвел взгляд. Нехорошо. Вернулся мэтр с несколькими листами бумаги в руках, сел и протянул их инспектору. «Завещание Оскара и Елены. Именно для этого мы и встречались дважды». В первый раз оговорили условия, второй раз они подписали составленные документы. «И что здесь?» – спросил Никонов, не спеша заглянуть в бумаги. Если совсем коротко, то вне зависимости от того, кто умрет первым, половина денег, находящихся на банковском счету супругов, а также принадлежащая им сеть антикварных магазинов и коллекция произведений искусства, завещаны сыновьям Елены от первого брака. Инспектор неинтеллигентно присвистнул. «Ничего себе! Постойте, если им оставлена половина денег, то есть и другие наследники?» «Есть!» Адвокат поморщился. Это было одной из причин, почему они приехали в Москву. Оскар хотел, чтобы завещание составил я. В противном случае... Видите ли, до брака с Еленой он женат не был, и, согласно прошлому распоряжению, все получала племянница Оскара дочь его старшей сестры. Племянницу я не видел, она родилась уже в новом свете, а вот с Рузанной ее матерью был знаком. И? Ну, если будет хоть минимальная возможность оспорить завещание, она это сделает. Мэтр потянул к себе листы. Давайте скопирую. Буду признателен. Услышав новости, Алекс забыл об архитекторе и о подслушивающем устройстве. Вообще обо всем. «Ты врешь!» прохрипел он. Стакан холодной воды вырос перед ним, и возможность говорить вроде бы вернулась. «Какое к псам завещание!» Вместо ответа инспектор протянул магическую копию документа. Верещагин схватил ее и вчитался. «Извини, друг, но я в данном случае всего лишь гонец, принесший плохую весть», — сочувственно сказал Глеб. «Почему плохую-то?» — не выдержал Макс. Глаза юноши горели. Ему очень хотелось рассказать об университете, но тут явно обсуждались дела поважнее. Суржиков легонько стукнул его по затылку. — А ты подумай. — Ну, деньги, и их много, так они лишними не бывают, и антиквариат — это интересно, — рассуждал Макс. — Магазины уже есть, работают, и какие-то продавцы там есть, так ведь? Значит, дело поставлено, раз хозяева уехали так надолго. «Слушай, а отказаться я могу?» — оторвался Алекс от чтения. «Понятия не имею», — пожал плечами инспектор. «Я бы вообще советовал тебе не бежать впереди экипажа. Мэтру Лямпи я не говорил, что с тобой знаком. Адрес твой у него есть, конечно, но вряд ли он станет спешить с поиском законных наследников. То есть...» Точно не станет, дождется результатов расследования. Это в том смысле, не убийца ли я? Нет, в том смысле, не имеет ли отношение к обеим смертям, например, помянутая Рузанна. Сестра же? Есть люди, для которых это совсем не важно. Мужчины замолчали. Сумерки наползали на Москву. От Сухаревой площади доносился еле слышный звук духового оркестра а с пятачка за домом было слышно, как напевает что-то Софья. Первым очнулся хозяин дома. «Ладно, и в самом деле с этим надо переспать. Предлагаю поужинать и обсудить наши дела». Софья за ужином была молчалива, от принесенного Глебом легкого итальянского вина отказалась и сразу же после чая попрощалась и ушла спать. «Макс, случилось что?» – озабоченно спросил Сужиков. «Что-то матушка твоя совсем...» с опрокинутым лицом сегодня. Молодой человек только пожал плечами. «Слушай, мы с тобой вместе были целый день, так что я знаю ровно столько же, сколько и ты. Кстати, шеф, у меня вопрос». «Это ты мне?» — слегка удивился Алекс. «Ну, вроде как ты тут главный». «Ладно, спрашивай». «Мне завтра опять в универ ехать, документы подавать и все такое. В смысле, на подготовительные курсы документы». Не может же, Влад, со мной каждый день таскаться, у вас работа. Да и вообще, что я, маленький, что ли, с нянькой в колу ходить?» Алекс почесал в затылке и посмотрел на сужикова Тот развел руками. «Давай так», — решительно заявил Верещакин. «Завтра еще он с тобой съездит, а я подумаю, как лучше сделать. Был у меня где-то один амулетик». «Хорошо. Тогда спокойной ночи. Влад, завтра в девять?» угу. Дождавшись, пока Макс выйдет, сужиков повернулся к шефу и сказал. «Слежки я не заметил, но это же ничего не значит. Мы не можем посадить парня под стеклянный колпак и обложить ватой. Ему придется ходить и ездить по городу, общаться, учиться. И уехать до Литы он не сможет, ему на курсах заниматься». Инспектор встал и прошелся по комнате. «К сожалению, никакой амулет тут не поможет». Проблему надо, так сказать, искоренять полностью. «Если бы этого друида...» Слово это Суржиков выговорил так, что всем явственно послышалось в нем ругательство. «Если бы его вызвали в Москву не к солнцевороту, а раньше...» «Мы же не можем изменить дату назначенной аудиенции». «А кто стоит выше главы общины, кроме монарха?» Мужчины переглянулись. Ответа на вопрос, заданный Алексом, не знал никто. «Погоди-ка», — медленно проговорил инспектор. «Погоди, погоди. Завтра я снова поеду к Лямпе. Он мне пообещал подготовить кое-какие бумаги по антикварному бизнесу покойника. Почему бы не посоветоваться с адвокатом? Уж он-то такую ситуацию должен, как орех раскусить». «Ты считаешь, ему можно доверять?» — сомнением спросил сужиков да твердо ответил глеб ладно беречагин потер лицо ладонями и пожаловался что то я сегодня соображаю плохо дело новое взял и вроде начало оно раскручиваться а сейчас никак не могу сложить кусочки это ты так элегантно просишь совета у профессионала ухмыльнулся инспектор это я намекаю аркадию что хорошо бы чаю для работы мозгов выпить сладкого а совет профессионала «Ну, он никогда лишним не будет». Чай и варенье, булочки появились на столе очень быстро. Глеб хлопнул себя по лбу, порылся в сумке и достал большой пакет. «Аркадий феофилактович позвал он, — «дошел до меня слух, что ты большой ценитель конфет-трюфель». «Правда это?» «Ну...» — раздалось с подоконника. «А какой фабрике?» «Эйнем, конечно». «Тогда давай». Горка конфет на столе резко уменьшилась. «Мне в деревню ехать скоро, невесту выбирать. Вот я их поражу». «Куда ехать?» — оторопел Верещагин. «Ты, хозяин служилого человека, не задерживай. Про свои дела рассказывай», — сурово отозвался домой. «О новостях домашних мы потом поговорим» крутив головой алекс коротко изложил собеседникам все что узнал сегодня от господина парсенса а потом и от микульча угу продудел поднос инспектор и что мы об этом тубусе знаем откуда он взялся где лежал кто его трогал тут странная штука большинство проектов эти ребята делают объемными при помощи голографических проекций но гном на отрез отказывается иметь дело с голограммами Поэтому проект для подземного царства вычерчивается и рассчитывается на бумаге И только для победившей работы создается подробный магический проект. Соответственно, с этой целью было закуплено столько-то тубосов по числу конкурсных работ. Кому какой конкретно достанется, никто не знал, да и одинаковые они. Лежали сколько-то на складе, потом в них конкурсные работы были переданы заказчикам, и в них же вернулись обратно одиннадцать проигравших для архива а выигравшая для копирования подробной документации и так далее и выиграл этот самый казмин да значит подготовленный им чертеж пропал на его месте оказались наброски и подслушивающие устройства а репутация архитектора скатилась до неприемлемого уровня так получается именно Предположим, Казмина отстраняют от участия и подземному царству передают другую разработку. Невозможно. Если Его Величество Трандуил Пятый пожелает именно такой дворец, то никакие изменения допущены не будут. — А если он сам откажется? — неожиданно спросил Сужиков. — Предположим, Казмин сделал что-то по меркам гномов абсолютно неприемлемое. Ну, я не знаю, разбил на мелкие части или подменил коронационный камень. Как бы он это сделал, если как раз в подземном царстве и не был? Стоп, стоп, стоп, — потряс головой инспектор. По-моему, мы начинаем забираться тьма знает в какие дебри, не проложив даже тропинки по краю леса. Ты когда с самим пострадавшим встречаешься? Завтра, на мой взгляд, нам надо искать кого-то среди его близких. Друга, соученика, коллегу. Как-то так. И этот коллега должен быть вхож в светское общество. Каждый, кто отвечает этим двум требованиям, может оказаться исковым злодеем. Вот ты и попробуй нежненько выяснить, кого из списка вычеркнуть, а кого вписать. Попробую. Алекс кивнул, разглядывал свою ладонь и спросил. А что там с делом об убийстве? О, там все весело. С непонятной радостью сообщил Глеб. Ты же помнишь, мы и нашли записывающий кристалл. Ну так вот, нашим техникам удалось вытащить из него последние кадры записи, так что теперь мы имеем возможность увидеть лицо того, кто доставил здание напротив... Для наглядности он кивнул в сторону окна. Тело Елены. И что это дает? Ну, можно с уверенностью утверждать, что это не ты. Ты и так знал, что это не я? Верещагин слегка разозлился. Знал, не стал возражать инспектор. А теперь это доказано. Ну и еще у нас есть лицо убийцы или, как минимум, его сообщника. Когда мы их вычислим, а мы вычислим, не сомневайся, у нас уже будут доказательства для суда». «Я вот подумал», – включился в обсуждение Сушиков. «Список книг все перебирал и рассматривал, и вот что заметил. Может, это просто опечатка, конечно?» «Не это за не для этого детали», – порекомендовал Никонов. «Где-то перед именем стоит тире, а где-то запятая». Верещагин инспектор столкнулись лбами над листком бумаги. «Ну да, в трех местах запятая, в остальных случаях тире», — согласился Алекс. «Вот я и подумал. Может, там, где запятая, это заказчики, а где тире — владельцы. Ну, например». «И что нам это дает?» «Дело в том, что это можно проверить». «Вот, смотрите, пункт шестой. Трагедия о Гамлете. Принце датском у Шекспира. Льва Выгодского. Издание Московского университета, 1916 год». «Вообще странно», – медленно проговорил Алекс. «Насколько я помню, это чуть ли не студенческая работа великого психолога. С какой стати она попала в список раритетов?» «Вот и я задумался о том же. Книгу эту я читал». Тут Сужиков слегка покраснел. но не в этом издании, конечно. Она выходила потом несколько раз уже и в наши дни. Нет там ничего таинственного и загадочного. Просто хорошее исследование великой пьесы с точки зрения психологической. Я и подумал, в издании «Альда Мануция» или эльзевиров загадки нет, только редкость. А тут именно загадка. «И как ты предлагаешь это проверить?» «Дело в том, что я знаком с хранителем библиотеки у высших курсов актерского мастерства. Именно он мне в свое время и давал читать Выгодского. Я могу завтра попробовать зайти к Лонаану и расспросить, может, найдется ниточка».